Глава восьмая Мы медленно входили в новый ритм жизни. Казалось, словно все эти годы и я, и Вика жили под одной крышей. Дочка привыкала к новым условиям и новому образу жизни. Я попросил заведующую детским садом, чтобы с ребенком поработал некоторое время психолог. Возможно, удастся перебороть страхи или узнать, что Вики нравится еще. Со своей стороны я делал все возможное, чтобы облегчить ей жизнь, но переживал, как и любой родитель. Ренат действительно узнал о квартире, которую собираются продать, в его подъезде на этаж ниже. Конечно, я позвонил собственникам и договорился о встрече. Даже дочери сказала свои задумки. Она, конечно, удивилась, но с удовольствием согласилась сходить со мной. Так что после сада я привычно забрал ее, чтобы отвезти в новое место. С ее воспитательницей я поговорить не успел, а выходные, между тем, приближались. Нет, именно на этих выходных я точно не выйду на работу, хотя умом и понимал, нужно. Однако, пока что оставлять Вику с малознакомым человеком не хотел. Дом нам понравился как-то сразу. Это раньше я его рассматривал несколько с другой стороны, а сейчас отметил отдельную парковку, которая находится чуть в стороне от дома осмотрел быстрым взглядом детскую площадку и просто огромное количество разных качелей, песочниц, мест, где можно полазить и покататься на велосипеде. «Точно!» – воскликнул вслух, останавливаясь. «У нас же нет велосипеда!» «А я не умею кататься!» – пожала плечиками Викуси. «Не беда, научу!» Ох, и закрутилось у меня в голове с новой силой, что пришлось с трудом тормозить мысленный процесс. Вместо этого мы дошли до подъезда, где нас ожидала супружеская пара, довольно приятная на вид. Все вместе мы поднялись в квартиру, с которой жильцы уже съехали. Просторные комнаты радовали своей планировкой и еще и отделкой. Сюда нужно загнать рабочих, чтобы обои переклеить, немного подделать санузел да мебели собрать. Заходи и живи. Естественно, данный вариант меня более чем устроил, с учетом того, что цена была за такую большую квартиру в три комнаты. Смехотворная. Хозяева уезжали из страны и пытались как можно скорее избавиться от имущества. Дырем, постановил я. Улаживать все остальные вопросы, в том числе и получение нужного мне ипотечного кредита, решили завтра, как и составление всех важных договоров. А пока я набрался смелости, чтобы подняться на лифте выше и позвонить в квартиру, где жил Ренат. «Тут живет мой начальник и друг», – Вика кивнула, но лишь сильнее сжала мою ладошку. Званных, потому что Ренат приглашал гостей, пустили сразу, а дочка расслабилась, увидев привлекательную и улыбчивую женщину, которая представилась Ладой. Вслед за ней из комнаты выскочила девочка: Привет! помахала она нам рукой. Я агата! Вика! Скромно представилась моя ягодка, переступая с ноги на ногу. Очень приятно! ответил за всех Ренат, которого мы и не заметили. Вот он-то и произвел на вику впечатление. Она за меня спряталась сразу. «Уйди», — шикнула на него Лада, — «хоть бы побрился». «Да я как-то забыл», — стал оправдываться друг. «Да я добрый, как венипух. «Это правда», — подтвердила Агата. «Пойдемте скорее на кухню. Кушать очень хочется». Помог Вике разуться и снять курточку. Вместе прошли в ванную, где тщательно помыли руки. «У меня очень хорошие друзья, им можно доверять. Они всегда помогут, даже в самую сложную минуту». «Я тоже хочу таких друзей», — подумав некоторое время, сказала Вика. «Значит, будем дружить все вместе». Стол на кухне ломился от изобилия еды. Дочка даже растерялась, но быстро сообразила, что нужно попробовать всего помаленьку. Лада умилялась, смотря, как я ухаживаю за ребенком, даже большой палец мне показала. Ее муж лишь одобрительно кивнул и покосился на счастливую Агату, которая рассказывала, как она сходила в школу. Такая семейная компания с душевными разговорами, где мы ни разу не вспоминали о работе. Вот что удивительно, раньше я даже не знал, о чем именно нужно разговаривать с людьми, у которых есть дети. А сейчас... Сейчас меня в четыре руки учили плести косичку. И знаете, у меня вышло ровно и красиво. «Только туго», — констатировала Лада, расплетая косу, над которой я похтел целых пятнадцать минут. Благо Вика сидела молча, позволяя мне учиться. «Сильно затянешь, у ребенка голова будет болеть весь день. Как уж от холодной воды получил». «Не буду так сильно». И довольно быстро заплел нормальную косичку, думая над тем, что она хоть и аккуратная, но одну ее делать неинтересно. «Где-то я видел куклу с длинными волосами, нужно ее купить, и заняться каждодневными тренировками. Может, совсем скоро стану именитым парикмахером, к которому будут приводить детей в салон». Сам нафантазировал, сам чуть было не рассмеялся. Вечер, проведенный в кругу друзей, подарил мне уверенность в себе. Лада сама подошла ко мне и сказала, чтобы я не валял дурака и всегда обращался к ней за помощью. «Мне больше и не к кому, развел руками. «Но спасибо». Мне на всякий случай погрозили пальцем, и только после этого нас с Викой отпустили домой. Дочка большую часть дороги молчала, временами поглядывая то на меня, то на дорогу. — У тебя хорошие друзья, — вынесла она свой вердикт. — надежные. Но в этом вся и суть, — кивнул. — Знакомых может быть много, а вот настоящих друзей, проверенных годами, — единицы. А может и не быть совсем. — Наверное, тогда очень грустно. — Скорее всего. Не стал спорить. Но я рад, что у нас теперь есть в друзьях целая семья из трех человек. Потом подумал и добавил. Может, в скором времени и из четырех. Вот больше, чем уверен, Ренат сделает все возможное, чтобы семья у него стала как можно больше. Дома, когда Вика уже уснула, я все же решил попытать удачу и написал воспитательнице, которая так сильно впечатлила мою дочку своим добрым характером и внимательностью. — Алисия Игоревна, здравствуйте, я бы хотел задать один вопрос. — А как еще начинают такие серьезные разговоры? — Добрый вечер, я вас слушаю. Набравшись смелости, написал. — Я бы хотел узнать, есть ли среди воспитателей люди, которые подрабатывают нянями? Мне нужна будет помощь человека по выходным дням. Надправил и завис. Кот, что до этого преспокойно спал на краю дивана, поднял голову. Наверное, понял, что без него только что решился какой-то важный вопрос. Судя по чуть прижатым ушам, из меня готовы были выбить всю информацию. «Я ищу няню», — проговорил тихо, — «чтобы с Викой сидела по выходным». Кот поднялся на лапы и сел, смотря на меня. «А ты как думал?» — возмутился. «Деньги сами себе не делают, а у нас переезд, новая мебель, твой корм, в конце концов». Если бы кот мог говорить, то на мои последние слова последовал бы ответ. Аргумент, тогда действует человек. Но кот говорить не умел, зато понимал побольше некоторых. Он моментально расслабился, спрыгнул с дивана, чтобы перебраться ближе к окну. Я за его действиями следил молча, отвлекаясь на телефон. Но сообщения, которого я так долго ждал, все не было. Даже отчаялся, но когда экран вспыхнул, быстро разблокировал. «Я могу сидеть в выходные дни с вашей дочкой». Я даже выдохнул, потом напрягся. Молодая и красивая женщина соглашается заниматься моим ребенком в свои законные выходные. Видимо, с финансовой точки зрения у Олеси Игоревны все было не так хорошо. Тогда мы явно нашли друг друга. «Спасибо большое. Вы мне сильно поможете». На этом я решил наш разговор свернуть. До выходных было еще время, а я точно не уверен, работать буду или нет. На душе, после того, как проанализировал свой день, неожиданно стало спокойно. На данном этапе все свои проблемы я умеючи решаю и довольно быстро нахожу выход из любого положения. Иногда кардинальный, например, как с квартирой. Но одно радует, совсем скоро будет судебное заседание, а значит, никто и никогда больше не причинит моей малышке вреда. С этими радужными и приятными мыслями я ушел в свою комнату, чтобы совсем скоро улечься в кровать. И каково было мое удивление, когда дверь открылась, и ко мне пробрался Люцифер, как я его звал, пока Вика не слышала. — Че тебе? — недовольно буркнул, насторожно наблюдая за тем, как рыжее создание ловко запрыгивает ко мне на кровать и замирает в нескольких сантиметрах от моего лица. — Вот пусть только попробуют меня лапы ударить, сразу же будет закрыт на балконе. Но кот стал устраиваться рядом со мной, а после положил морду на лапы, сладко зевнул и закрыл глаза. — Ладно, пусть спит, лишь бы ноги ночью не грыз.